когда возвращались домой на ферму после службы вместе с сыном, одетым в голубую блузу и фермершей в черной накидке. И вся местность была в волнении. Шепотом передавали друг другу о его строгостях в исповедальне, о суровых наказаниях, которые он налагал, а так как он упорно отказывал от грехов девушкам, невинность которых уступала искушениям, над ним начали насмехаться. И когда за торжественными праздничными мессами молодежь вместо того, чтобы идти причащаться вместе со всеми остальными, оставалась на скамьях, это только подавало повод к смеху. Вскоре он стал шпионить за влюбленными, чтобы мешать их свиданиям наподобие сторожа, преследующего браконьеров. Он выгонял их в лунные вечера из канав, из-за авинов, из-за рослей дрока, растущего по склонам холмов.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 он огласил их имена в церкви перед прихожанами. Все местные парни перестали посещать службу. Кюре обедал в замке каждый четверг и часто захаживал на неделе беседовать с своей духовной дочерью. Она приходила в возбуждение, подобно ему, обсуждая отвлеченные темы и перетряхивая весь старый и сложный арсенал религиозных споров. Они вдвоем прогуливались по большой аллее, бронессы, разговаривая о Христе и апостолах,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 Мне нравится этот священник, он не вступает в сделки. И он по доброй воле исповедовался и причащался, щедро подавая благой пример. Жульен бывал теперь у Хурвили почти ежедневно, охотясь с мужем, который не мог уже без него обходиться, ездив верхом с графиней, несмотря на дождь и дурную погоду. Граф говорил, они помешались на верховой езде, но это так полезно Жильберте. Барон вернулся к середине ноября,